Глава двенадцатая. «Веселый моряк». Вокруг нее был песок и грохот волн, и вода, лежущая прибрежную гальку с таким звуком, с каким старуха сосет леденец. «Кривенс! Где это мы?» — спросил психвули. «Да? И чей это мы, как желтые погранки?» Добавил всяко граб. Тифани посмотрела вниз и хихикнула. Каждый пихсти был одет, как веселый моряк, в дождевиках и широкополых клеенчатых шляпах, съезжающих им на носы. Они ходили, налетая друг на друга. «Мой сон», — подумала Тиффани. «Дрем использует то, что может найти в твоей голове. Но это мой сон. Я могу управлять им». Вентвард затих. Он внимательно смотрел на волны. На берегу лежала лодка. Все, как один пиксти или маленькие желтые поганки собрались рядом с ней и карабкались наверх. Что вы делаете? спросила Тифани. Будет лучше, если уж пойдем, сказал всяко граб. Это мы удачно зашли. Но еще лучше побыстрее выйти. Но здесь мы будем в безопасности. «Ах, кроля, найдешь нас повсюду!» — сказал Граб, пока сотня пиксти поднимала весло. «Ты не боись! Мы все знаешь про лодки! Ты разве не видашь на днях, как не то чтоб мелкий Джорди колос рыбу в речке с мелким Бобби? Мы не новички в рыболовстве и навигации, ты знаешь!» И действительно, оказалось, что они знают все о лодках. Весла вставили в уключины, и толпа фиглов спустила ее на воду. — Теперь давай сюда, мелкого мальца! — прокричал с кормы всяко граб. Неуверенно соскальзывая на мокрых камнях, она пробралась через холодный прибой и передала Вентворда. Казалось, что ему все это понравилось. «Лилипутик — Лилипутик! — закричал он, когда его опустили в лодку. Это была его собственная шутка, и он не собирался останавливаться. — Вот и хорошо, — сказал всякограб, усаживая его на место. — А теперь ты сидишь, как хороший мальчик, и никаких воплей про конфетки, а то дядя Граб надраждет ухи, да? Вентвард хихикнул. Тифани выбежала на берег и подтащила Роланда за ноги. Он открыл глаза и окинул ее мутным взглядом. «Что это было?» — пробормотал он. «Мне снился странный сон. И он закрыл глаза и обмяк. «Затащите его в лодку!» — прокричала Тиффани, волоча его по гальке. «Кривенц! Мы что, Брашь с собой этот кусок бревна?» — пробурчал граб, хватая Роланда за штаны и втаскивая его на борт. «Конечно!» — Тиффани взобралась последней и села на дно лодки, потому что та качалась на волнах. Весла заскрипели и опустились в воду. Лодка рывками двинулась вперед. Она несколько раз вздрогнула от удара больших волн, а потом поплыла по морю. В конце концов, пиксти были очень сильные, даже при том, что каждое весло было похоже на поле боя. Пиксти свисали с него, карабкались друг на друга на спины, чтобы поднять его, Оба весла почти гнулись, когда ими гребли. Тифани поднялась и попыталась проигнорировать внезапное чувство неуверенности в животе. «Да до маяка!» — сказала она. «Да я знаю, — сказал граб Это здесь единственное место, и кроля боишься света!» Он усмехнулся. «Это хороший сон, леди. Кстати, ты на небо не смотришь?» «Это только синее небо», — ответила Тиффани. «Это не совсем небо», — сказал всякограб. «Посмотри сзади». Тифани оглянулась. Это было синее небо. Очень синее. Но выше удаляющегося берега в небе была желтая полоса. Она выглядела огромной, длиной в сотни миль. И посредине нее... Неясно вырисовывался серо-голубой спасательный круг, такой же огромный, как галактика. И на нем задом наперед были написаны буквы размером больше луны. и ф к я р мы в этикетке?» – спросила Тифани. «О, да!» – ответил граб. «Но ощущение моря настоящее. Оно соленое» мокрая и холодная это не похоже на краску я не хотела его приснить соленым и таким холодным не такое если есть картинка снаружи она реально внутри всяко граб кивнул ты знаешь мы грабишь и раппа по всяким мирам очень долго я сказал тебе это вселенная устроена намного много, много «Грани, чем казался снаружи!» Тифани достала смятую обертку из кармана и посмотрела на нее снова. Был спасательный круг, был маяк. Но самого веселого моряка там не было. Все, что там было, очень крошечное, чуть больше точки в нарисованном море, только маленькая плывущая лодка. Она огляделась. Под огромным спасательным кругом в небе Появились грозовые облака. Они были длинные и рваные, они клубились и быстро надвигались. — Да, недолго ж она нас искажет, — пробормотал Уильям. — Нет, — сказала Тиффани, — это мой сон, я решаю, как ему идти. Продолжайте грести. Запутываясь и падая, некоторые облака прошли над ними и резко опустились в море. Они торчали из воды, как водосточная труба, наоборот. Начался левень, настолько сильный, что вода повисла в воздухе, как туман. — Это что? — спросила Тифани. Все, что она может сделать? — Надеюсь, — сказал всякограб. — Гребите веслами, парни! Лодка выстрелила вперед, прорываясь через дождь, прыгая с волны на волну. Но против всех правил море старалось подняться в гору. Вода вздымалась все выше и выше, и лодку отбрасывала обратно в полосу прибоя. Что-то поднималось, что-то белое надвигалось из моря. Вода потоками стекала с большого сияющего купола, поднимающегося к штормовому небу. Оно поднялось повыше, и стало еще больше. Наконец появился глаз. Он казался крошечным по сравнению с возвышающейся над ним горой головы. Он завращался в глазницы и сфокусировался на лодке. — Ладно, есть глава, есть работа большому Яну, — сказал всякограб. — Я думал, до завтра обернемся. Гребем, парни! Это мой сон, сказала Тиффани так спокойно, как только смогла. Это рыба-кит. Однако я никогда не чувствовала во сне запах, добавила она про себя. Но здесь он есть. Огромный, терпкий, заполняющий весь мир запах соли и вода и рыба в ней. А что он ест? спросил Психвули. Э, не знаю. — ответила Тиффани, когда лодка поднялась на волну. — Киты не опасны, потому что они едят только очень маленькие вещи. — Жаль, парни! — завопился Каграб. — Что ты понимаешь э -э под мелкими вещами? — спросил псих уле, потому что рот рыбы кита начал открываться. — Однажды я заплатила целый огурец за урок о глубоководных животных сказала Тиффани, отплевываясь от захлестнувшей их волны. «У них нет даже настоящих зубов!» Раздался скрипящий звук, порыв подозрительно злобонного ветра размером с тайфун, и их взором открылась пасть, полная огромных острых зубов. «А -я? спросил Були. Э -э -э «Ну, ничего страшного. Но я думаю, эта тварь ходила в другую школу. Волны отбрасывали их назад. Теперь Тифани могла увидеть голову целиком. И непонятно, каким образом кит был похож на королеву. Королева была здесь, в нем. Гнев вернулся. «Это мой сон!» — крикнула она в небо. «Я видела его тысячи раз! Тебе нельзя сюда заходить! И киты не едят людей! Все, у кого есть мозги, это знают!» Хвост размером с небольшое поле поднялся и обрушился в море. Кит бросился вперед. граб отшвырнул свою желтую шляпу и выхватил меч. «Что ж, приступим!» — сказал он. «Эта редиска сейчас получит худший прострел в кишках, какой только бышь. «Урежем марш!» — заорал психволе. «Нет, продолжайте грести!» — сказала Тиффани. Тони пофиговски стоял спиной к врагу, крикнул всяко граб. Но вы гребете спиной вперед! указала Тифа. Пиксти выглядели удрученными. О, э, я как-то об том не подумаешь, — сказал он, садясь обратно. Гребите же! настаивала Тифани, мы почти у маяка. Ворча, потому что даже если они видели правильный путь, они продолжали двигаться неправильным способом, пиксти налегли на весла. Это очень большую главу мы здесь получили, ты видишь. Сказался как граб. Как бы ты сказал, насколько велика эта глава бездомный?» Ах, я бы сказал, что она очень огромна, граб. Ответил Уильям, сидящий в команде на другом весле. Я бы даже сказал, огромна. Что, до такой степени? О да огромадная полностью подходит. — Он уже почти рядом, — подумала Тиффани. — Это должно сработать. Это мой сон. В любой момент. Теперь. В любой момент. — А как бы ты сказал, насколько она близка, — светским тоном осведомился всякограб, в то время как лодка вертелась и подпрыгивала почти у самой китовой пасти. «Это очень интересный вопрос», — ответил Уильям. «И в ответ я бы сказала, крайне близка. Да, крайне!» «Теперь уже в любой момент», — думала Тиффани. «Я помню, что Мистик говорила о том, что нельзя верить нам, но она не подразумевала, что нельзя надеяться. Э, теперь в любой момент...» Я надеюсь, они никогда не разлучаются. Фактически, я зашел бы так далеко, чтобы сказать, чрезвычайно близко начал Уильям. не сглотнула и понадеялась, что Кит не сделает того же самого. Между зубами и лодкой оставалось примерно 30 ярдов.